перестать пытаться быть идеальной. «Я предпочёл бы быть цельным человеком, а не хорошим» — Карл Юнг. Ложная установка. «Если я буду хорошей и идеальной, меня будут принимать и любить». Наполняющая силой установка. «Мне не нужно быть идеальной, чтобы быть прекрасной или любимой», или «В каждом есть и плохое», «И хорошее, и во мне тоже». Эта глава будет особенно полезна для притворщиц, ханжей и просветленных. Хорошие девочки испытывают острую потребность быть идеальными. Повторюсь, частично это обусловлено общественными устоями. Даже девочки, которым удалось пережить период детства и поиска одобрения окружающих с наименьшими потерями для своей целостности, в какой-то момент сталкиваются с новым испытанием — подростковым возрастом. В своей книге «Устанавливая связь» Кэрол Гиллиган рассказала о внезапных изменениях, происходящих с девочками, когда они вступают в этот возраст. Они словно умирают для себя самих. Подростковый возраст в жизни женщины — это время разобщенности, порой диссоциации или подавленности. Примечание. Кэрол Гиллиган, американский психолог, социолог, феминистка, основоположница этики заботы. Конец примечания. Женщины обычно стремятся забыть или скрывать то, через что они прошли и что познали в то время. Уверенная в себе, умная, талантливая, жизнерадостная и общительная девочка исчезает в раннем подростковом возрасте, когда сталкивается с невозможностью достичь идеала женщины, нравиться окружающим, быть бескорыстной, милой, симпатичной и примерить на себя чужую жизнь. Чтобы достичь предписываемого культурой «идеала», Девушка во многом должна отказаться от своей индивидуальности. Она должна заставить её замолчать и перестать выражать своё мнение. И свои чувства тоже. Вместо этого ей приходится сосредотачиваться на попытках понравиться другим людям, особенно представителям противоположного пола. Родительские послания Иногда установка на то, что нужно быть хорошей или идеальной, возникает у детей, чьим родителям было невозможно угодить. Джастин пришла ко мне за помощью, потому что находилась в глубокой депрессии. Она знала, что ей нужно расстаться со своим парнем, но, похоже, не могла этого сделать. «Все мои друзья говорят, что Фрэнк мне не подходит». Они заметили, что я становлюсь всё более и более подавленной с тех пор, как начала с ним встречаться, и это правда. Фрэнк не хочет и не может быть со мной по-настоящему. Он всегда твердит, что смог бы, если бы я сделала так-то и так-то. Я делаю, что он просит, но после этого история снова повторяется. Он всегда найдёт причину, по которой не может быть со мной. То мне нужно похудеть, то мои дети должны подрасти, то мне нужно бросить работу и найти другую, более высокооплачиваемую. Задав Джастин несколько вопросов, я узнала, что Фрэнк — не первый парень в её жизни, которому невозможно угодить. Это навело меня на мысль, что один из родителей Джастин, скорее всего, был перфекционистом. Когда я спросила её об этом, она ответила — Я провела все детство и большую часть юности в попытках угодить отцу. Но как я ни старалась, мне это не удавалось. Он хотел, чтобы я стала медсестрой, я ею стала. Он хотел, чтобы я родила ему внуков, и я сделала это. Но он так и не стал счастливее. Всегда есть что-то еще, что я должна или могла бы сделать. Джастин поступила, как многие другие женщины начала строить отношения с мужчинами, которые были похожи на одного из ее родителей, в данном случае на отца. Раз за разом Джастин выбирала мужчин, которым было невозможно угодить. «Не понимаю, почему я раньше этого не замечала», сказала она, когда я указала ей на эту закономерность. «Я в шоке от того, что выбирала мужчин, похожих на моего отца, даже не осознавая этого». Родители-перфекционисты Мы все слышали о родителях-перфекционистах, заставляющих детей достигать больших успехов в определенном виде спорта, учебе или других начинаниях. Этим детям передается заряженное послание, иногда вербальное, но чаще невербальное, о том, что они имеют ценность, только если оправдывают ожидания родителей. Зачастую это происходит потому, что один из родителей живёт жизнью своего ребёнка, пытаясь исполнить собственные нереализованные мечты. У Рене тоже была мать-перфекционистка. В детстве Рене должна была помогать ей по хозяйству, приносить домой только отличные оценки, учиться играть на фортепиано и брать уроки танцев. Излишне упоминать, что для ребёнка это было тяжело. У неё никогда не было ни минутки на себя, чтобы просто расслабиться. И всякий раз, когда она жаловалась на усталость, мама закатывала глаза и говорила, «Ты даже не представляешь, как хорошо устроилась». Со временем Рене обнаружила, что добилась признания окружающих за свои хорошие оценки и успехи в музыке и танцах. Так желание матери вырастить идеальную дочь трансформировалось в её собственную потребность быть совершенной. Родители-перфекционисты придают большое значение внешнему виду, статусу, материальному положению и мнению окружающих. Многие из них убеждены — всё, что не дотягивает до совершенства, является провалом. Они также склонны презрительно относиться к любым изъянам, что заставляет их быть особо критичными к внешности своих детей. «Маму всегда беспокоил мой внешний вид», — рассказывала моя клиентка Вероника. «Она ненавидела мои зубы, кривые, как у моего отца, поэтому научила меня улыбаться, не показывая их. Мама не могла дождаться момента, когда я стану достаточно взрослой для брекетов, но даже тогда мне казалось, что она не в восторге от того, что я вынуждена их носить» а беспокойность матери внешним видом Вероники сделала ее очень стеснительной. «Я считала себя настоящим гадким утенком», — призналась она. «Мне казалось, все реагируют на мои зубы и брекеты так же, как моя мать, то есть смотреть на меня не могут. Сегодня, даже несмотря на то, что у меня красивые прямые зубы, я по-прежнему улыбаюсь, не размыкая губ, и часто прикрываю рот рукой». Вместо родительского одобрения и поддержки дети перфекционистов слышат лишь критику, требования, а иногда и насмешки. Как следствие, они растут с ощущением собственной несостоятельности, неуклюжести или неумелости. Поскольку они получают мало похвалы или грамотных наставлений, у таких детей обычно очень низкая самооценка, и они почти не верят в свои способности. Их переполняет тревога каждый раз, когда нужно что-то сделать, что часто приводит к неудачам. Помимо этого, дети родителей перфекционистов часто сталкиваются со всеми или с одной из описанных далее проблем. Чувством, что их ценят за достижение, а не за то, кто они. Достижение против существования. Склонностью к самокритике и тотальному недовольству собой или своей работой. Склонностью сомневаться в себе и перепроверять свои решения. Неспособностью определять и выражать свои эмоции. Компульсивным поведением. Экстремальные диеты, переутомления, навязчивая любовь к чистоте. Депрессией стремлением быть хорошей девочкой. Придирчивые и стыдящиеся родители. Придирчивые и стыдящиеся родители передают своим детям то же послание, что и родители-перфекционисты. «Ты недостаточно хорош». Родители часто сознательно стыдят своих детей, чтобы те прислушивались к ним, и даже не осознают, какое разрушительное воздействие стыд оказывает на самовосприятие ребёнка. Ярким примером этого служат слова «Как тебе не стыдно?» или «Какой позор?». Тем не менее, ребёнку проще противостоять этим открытым попыткам пристыдить, чем более изощрённым способом вызвать чувство стыда, таким как презрение, унижение и публичное посрамление. Родители могут стыдить своих детей различными способами. К ним относятся принижение, обвинение, презрение, унижение и подавление ожиданий. Принижение. Реплики вроде «ты уже слишком большой, чтобы хотеть на ручки» или «ты просто плакса» ужасно унизительный для ребёнка. А такое сравнение с другим малышом не в пользу своего, как «Ну почему ты не можешь вести себя как Дженни? Посмотри, как тихо она сидит, пока её мама разговаривает» не только унизительно, но и учит ребёнка всегда сравнивать себя со сверстниками и постоянно проигрывать в этом сравнении. Обвинение. Когда ребёнок совершает какой-то промах, например, по неаккуратности разбивает вазу во время уборки, он должен уметь нести ответственность за свой поступок. Но многие родители не ограничиваются нравоучением и пускаются в обвинение и ругань. «Ты тупица! Ты думаешь, деньги на деревьях растут? У меня нет денег на новые вазы!» Единственное, чего они этим добиваются, это в крайней степени пристыженного ребёнка, который так и не научился выходить из подобной ситуации с высоко поднятой головой. Презрение. Демонстрация отвращения или презрения говорит об абсолютном неприятии. Презрительное выражение лица — Насмешка или приподнятая верхняя губа, особенно у значимого взрослого, может заставить ребёнка чувствовать себя отвратительным или гадким. Когда я была маленькой, мама относилась ко мне крайне негативно. Большую часть времени она смотрела на меня либо с подозрением, будто говоря, что ты задумала, либо с неодобрением или отвращением к тому, что я уже сделала. Эти взгляды вызывали во мне огромное чувство стыда, заставляя думать, что со мной что-то не так. Унижение. Родители могут унизить ребёнка по-разному, например, заставить носить грязную одежду. Но, как сказал Гершин Кауфман в своей книге «Стыд — сила заботы», не существует более унизительного опыта, чем оказаться раздавленным гораздо более сильным и могущественным человеком, который не постеснялся воспользоваться этим преимуществом. Я лично могу подтвердить справедливость этого утверждения. Моя мать не только стыдила меня презрительным взглядом, но и порола в наказание прутом, причем довольно часто на глазах у соседей. Унижение, которое я чувствовал в тот момент, было похоже на огромную зияющую дыру в моей душе. Завышенные ожидания Родители с гипертрофированной потребностью в том, чтобы их ребенок достиг высот в определенном виде деятельности или навыки, скорее всего, будут заставлять его прикладывать все больше и больше усилий. Согласно Кауфману, когда ребенок осознает, что можно не оправдать родительские ожидания, он зачастую вязнет в чувстве смятения. Это смятение, болезненное наблюдение за собой, парализует. Когда от человека так упорно чего-то ожидают, достижение намеченной цели сильно осложняется или даже становится невозможным. Родители могут воспользоваться еще одним способом заставить своих детей испытывать стыд, а именно сказать, что они их разочаровывают. Такие послания, как «Я не могу поверить, что ты мог такое натворить» или «Ты меня сильно разочаровал» в сочетании с неодобрительным голосом и выражением лица могут сломить дух ребенка. Наследие стыда. Поскольку чувство стыда крайне изнурительно, неудивительно, что мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться его избежать. Мы стремимся держать все под контролем. Отчасти в этом повинно наше воспитание. Мы верим, что сами несем ответственность за все происходящее с нами и можем контролировать свою жизнь. Когда что-то идет не по плану, нам бывает стыдно за потерю контроля. Особенно это касается детей, не знающих, что плохие события иногда просто случаются, но считающих, что каким-то образом стали причиной неприятностей и поэтому несут за них ответственность. Если один или оба ваших родителя были перфекционистами, придирчивыми или стыдящими, вы, скорее всего, тоже станете перфекционисткой. Вам захочется, чтобы всё удавалось с первого раза, а если допустите ошибку, то ни за что себя не простите. Вместо этого вы начнёте ругать себя последними словами, вроде «да что с тобой» и «тупица, ничего ты не можешь сделать правильно». Порой самобичевание будет принимать довольно жёсткие формы и заставлять вас впадать в депрессию или уныние от малейшего допущенного просчёта. Другие, совершив ошибку, могут двигаться дальше, вы же склонны зацикливаться на ней, что сильно вредит самооценке и заставляет еще усерднее стараться быть хорошей девочкой. В наследство от пережитого в детстве стыда или родителей перфекционистов, вы также получите склонность постоянно анализировать происходящее, строго судить себя, высоко поднимать планку и иметь завышенные ожидания в отношении себя самой. К тому же вы можете начать завязывать отношения с партнерами и друзьями, склонными к перфекционизму. Фактически, женщины, воспитанные родителями-перфекционистами, очень часто связывают свою жизнь с партнерами-перфекционистами, как это было с Джастин, с которой вы познакомились в этой главе. Ваш внутренний критик. Внутренний критик, он же суперэго или судья, сопровождает нас в течение всей жизни, но часто бывает нам незаметен. Это жестокий, критикующий внутренний голос, звучащий у нас в голове. У женщины, воспитанной заботливыми и поддерживающими родителями, обычно формируется здоровый внутренний критик, отвечающий за усвоенные правила и причинно-следственные связи. Этот здоровый внутренний критик помогает ей распознать сигнал тревоги, упреждающий совершение поступка, идущего вразрез с ее системой ценностей — а также чувство вины и подавленности из-за нарушенных правил. Таким образом, здоровый внутренний критик отвечает за систему взысканий, помогающую женщине контролировать поведение в соответствии со своими моральными принципами. Уровень тревоги, чувство вины и подавленности колеблется в разумных пределах, поскольку ее сознание формировалось на базе разумного подхода родителей к воспитанию мы присваиваем внутреннему критику стандарты своих родителей, чтобы чувствовать их присутствие и обеспечить ощущение защиты, безопасности и мнимой власти над собой и реальностью. Критикующий внутренний голос есть у всех, но хорошим девочкам часто достается более злой и громогласный, подвергающий их суровым нападкам и осуждающий. Этот менее здоровый внутренний критик, скорее всего, проявляет по отношению к вам такую же нехватку понимания, какую вы испытывали в детстве со стороны склонных к перфекционизму или критически настроенных родителей, опекунов или значимых людей. Он же заставляет устанавливать недостижимые цели, что, в свою очередь, обрекает вас на вечные попытки дотянуться до идеала, не имея возможности ни отдохнуть, ни почувствовать удовлетворение. Его запросы нескончаемы, и поэтому вы остаетесь наедине с постоянным чувством «я недостаточно хороша и никогда не буду». Если вы похожи на большинство хороших девочек, внутренний критик не только оценивает вас, исходя из своих стандартов, но и постоянно сравнивает с другими людьми. Например, как бы хорошо у вас что-то не получалось, вы всегда будете думать о том, у кого это получается лучше. Теневое «я». Существует еще одна концепция, связанная с перфекционизмом. Это концепция тени или нашей темной стороны. Как вы уже поняли, многие женщины усердно трудились всю свою жизнь, чтобы быть хорошими. Они делали все, что от них ожидали. Были послушными дочерями, прилежными ученицами, преданными женами, заботливыми матерями, ответственными труженицами. Но за парадным фасадом любящей, бескорыстной, доброй и невинной девушки часто скрывается озлобленная, обиженная, завистливая, ревнивая, эгоистичная женщина, уставшая от образа хорошей девочки. В каждом из нас есть нечто, что мы прячем не только от других, но и от себя самих. Всю жизнь мы скрываем нежелательные стороны своей личности в области, которую психоаналитик Карл Юнг назвал «тенью». Иными словами, это черты, установки, опыт, переживания, фантазии и чувства, вытесненные в бессознательное. Все они жаждут вырваться наружу. К сожалению, большинство женщин боятся выпускать их на свободу вместо этого они мило улыбаются и стараются быть идеальными. Или связываются с плохими мальчиками, которые отыгрывают эту тёмную сторону за них. Юнг считал, что во внешнем мире мы неизбежно столкнёмся с тем, с чем не желаем сталкиваться в себе самих. Мы часто проецируем на других черты, которые ненавидим или не можем признать в себе». Этим отчасти объясняется, почему хорошие девочки связываются с непорядочными людьми, манипуляторами и абьюзерами. Например, предположим, вас воспитывал авторитарный отец, которого вы так боялись, что никогда не решились бы на открытое проявление гнева по отношению к нему. Сама мысль о выражении своих чувств была настолько пугающей, что вы сочли себя обязанной отрицать и подавлять любые признаки гнева. Вместо этого вы демонстрировали покорность, послушание и смирение. Это была фальшивая маска, скрывающая ваши истинные чувства. Шло время... Вы продолжали прикрывать свой гнев смирением, маска становилась толще, а тень — больше. Со временем умение подделывать свои чувства стало вашей второй натурой, и происходило это совершенно бессознательно. Таким образом, гнев стал частью вашей тени, а смирение — частью вашей личности. Поскольку гнев не входил в число допустимых чувств, вы вполне могли увлечься тем, кто выражает его открыто, возможно, даже абьюзивно. Или связаться с человеком, с таким же внутренним конфликтом, который надевает на людях фальшивую маску, хотя у него всё клокочет внутри. Обычно тень начинает формироваться в раннем детстве когда мы узнаем от родителей и других значимых людей, что некоторые эмоции и модели поведения недопустимы. Чтобы избежать наказания и заслужить одобрение, мы учимся подавлять эти эмоции и избегать такого поведения. Например, девочки учатся, что плохо злиться, а мальчики — что нельзя плакать. Поэтому гнев и решимость часто становятся тенью девочки, а уязвимость и слабость — мальчика. Обычно женщины скрывают свою темную сторону за маской миловидности, невинности и хрупкости. Но стоит вам принять существование этой темной стороны и избавиться от потребности быть хорошей и идеальной, взамен вы обретете больше энергии, силы, спонтанности, креативности и удовлетворенности своей сексуальностью. Все то, что часто называют «золотой тенью человека». Какими средствами можно этого добиться, мы рассмотрим в следующем разделе. Способы устранения проблемы. Способ номер один. Заново открыть и вернуть себе истинное «я». Поскольку многие подростки отказываются от своего истинного «я», чтобы быть принятыми окружающими, хорошим девочкам необходимо заново пройти процесс познания себя что вы и начали делать в предыдущей главе. Теперь настало время оглянуться назад и вернуть уверенность, которую вы чувствовали в себе до подросткового возраста. Необходимо возродить вашу юношескую откровенность, энтузиазм, тягу к приключениям и жизненную силу. Пришла пора обратиться к инстинктам, обрести истинный голос и заново открыть свои сильные стороны. Начать следовать по этому пути вам поможет следующее упражнение. Упражнение «Что осталось позади?» Первое. Сядьте поудобнее и сделайте несколько глубоких вдохов. Вспомните, что вы делали в детстве, чтобы развеселиться. Вспомните о своих детских талантах или увлечениях, например, танцы, рисования, плавание. Что с ними стало? Вас поддержали или отговорили продолжать ими заниматься? Вы сравнивали себя с другими и сдались? Второе. А теперь представьте, что вы возрождаете в себе эти таланты или увлечения. По-настоящему увидьте и почувствуйте, как вы снова этим занимаетесь. Третье. Обратите внимание, появляются ли на этом фоне какие-нибудь негативные мысли. Например, не трать на это время, люди посмеются над тобой или ты слишком стара для этого. Четвёртое. Прикажите внутреннему критику заткнуться. Вместо замечаний постарайтесь услышать поддерживающий голос, говорящий вам «неважно, что думают другие», или веселиться — это нормально. Пятое. Пообещайте себе вернуть эти таланты или увлечения в свою жизнь, снова испытать радость и восторг, которые они вызывали у вас в детстве. Способ номер два. Перестать стремиться быть идеальной во всём. Девочки, которых часто стыдили, повзрослев, стремятся достигнуть совершенства во всём, чтобы компенсировать скрытое чувство неполноценности и избежать вероятности испытать стыд в будущем. Логическая цепочка их рассуждений выглядит так. Если я стану идеальной во всем, меня не в чем будет упрекнуть. К сожалению, стремление к совершенству заранее обречено на провал, так как никто не может быть идеальным. Не сумев его в чём-то достигнуть, вы каждый раз будете пробуждать сидевшие в вас чувство стыда, от которого стремились убежать. Ожидая от себя совершенства во всём, вы постоянно будете разочаровываться и снижать свою самооценку. Если всё ранее сказанное относится к вам, первое, что нужно сделать, это начать переключать внимание со своих так называемых недостатков на положительные качества. Упражнение. Отдать должное своим положительным качествам. Первое. Перечислите пять ваших лучших качеств, приносящих наибольшее удовлетворение и вызывающих гордость за себя. Если не можете назвать их сходу, продолжайте размышлять об этом и наблюдать за собой, пока у вас не получится. Второе. Если вам всё-таки не удастся набрать пять положительных качеств, попросите лучшую подругу перечислить то, что она ценит в вас и чем восхищается больше всего. Третье. Запишите эти качества на листе бумаги и прикрепите его на видном месте, там, где он будет чаще всего попадаться вам на глаза. Кто-то приклеивает его на приборную панель своей машины или на зеркало в комнате. Подходите и читайте этот список хотя бы два раза в день. Сначала глубоко вдохните. Делая этот вдох, наполнитесь осознанием того, что вы обладаете всеми этими качествами. Затем закрепите наличие каждого из них, произнеся их название вслух. Четвёртое. Возьмите за правило воздавать себе должное за хорошие дела или за прогресс, которого достигли. Скажите себе «ты хорошо потрудилась» или «у тебя уже получается лучше». Способ номер три. Сформировать позитивное действенное послание. Следуя инструкциям 4 главы, сформулируйте положительное действенное утверждение, опровергающее послание о том, что вы должны быть хорошей и идеальной. Например, вам могут пригодиться такие утверждения, как «Я не идеальна, и это нормально», «Я прекрасна, даже не будучи идеальной», «Я не должна быть идеальной, чтобы меня любили». Способ номер четыре — распознать своего внутреннего критика. Печальная правда жизни в том, что совершенно неважно, чего вы добились, каких успехов достигли, какими красивыми стали или какие усилия приложили для поднятия самооценки. Если в вас живет сильный внутренний критик, постоянно осуждающий или обесценивающий ваши достижения, ваша самооценка всегда будет заниженной. У вашего внутреннего критика много ролей. Он винит вас в том, что что-то пошло не так. Называет вас глупой, уродливой, слабой и заставляет поверить, что это правда. Сравнивает вас с окружающими, особенно достигшими успеха или обладающими талантом. Считает вас неудачницей. Устанавливает недостижимые стандарты совершенства. Говорит, что вы должны быть лучше во всем, а если не сумеете, то вы — ничтожество. Терзает вас за малейшую ошибку. Следит за всеми вашими промахами и недостатками, но никогда не вспоминает о достижениях или сильных сторонах преувеличивает значение ваших слабых сторон, повторяя, что вы всегда портите отношения, никогда не заканчиваете начатое или постоянно говорите глупости. Сознание может воспринимать внутреннего критика как мысль или голос, но большинство из нас не ощущают его присутствие. Обычно мы замечаем его только в стрессовых ситуациях, когда активизируется стыд. Например, допустив ошибку, мы можем услышать внутренний голос, говорящий что-то вроде «Какая идиотка!» или «Ну вот опять, ты вообще можешь сделать хоть что-нибудь правильно?» Перед важной презентацией на работе или выступлением перед классом или группой в голове звучит «Тебе надо было лучше подготовиться. Сейчас выставишь себя полной дурой» или «Все заметят, как ты нервничаешь». «Моя клиентка Мэриэн...» Так описала своего внутреннего критика. В моей голове звучит безжалостный голос. «Я слышу только одно. Ты все испортила. Ты сделала все недостаточно хорошо. Ты неудачница». Даже когда вы научитесь распознавать внутренние нападки, они могут показаться вам разумными и оправданными. Осуждающий и критикующий внутренний голос кажется естественным и привычным. Но с каждым негативным суждением внутренний критик ослабляет вас и уничтожает все хорошие чувства, которые вы испытываете к себе. Он часто маскируется под ваш голос, создавая тем самым ощущение, будто вы слышите свои собственные мысли о том, что правильно и первостепенно или что означает «происходящее вокруг». Но пусть он не вводит вас в заблуждение, голос, который вы слышите, не ваш. Он принадлежит тому, кто живет внутри вас, кого вы взяли с собой в путешествие по этой жизни. Пересмотрев свои суждения о себе самой, вы начнете понимать, что переняли их у других людей. Их стандарты могут в корне противоречить вашим истинным желаниям, чувствам и представлениям. Способ номер пять. Определить силу своего внутреннего критика. Вот как описала свою проблему моя клиентка Тифани. Она не могла расслабиться и наслаждаться жизнью из-за мощного внутреннего критика, который руководил каждым ее действием. У меня хорошее образование, но большую часть времени я чувствую себя крайне некомпетентной и глупой. Постоянно сравниваю себя с другими людьми и в итоге чувствую, что в чём-то им уступаю. Меня всегда поражало, как другим людям удаётся говорить открыто и не беспокоиться о том, что их слова могут быть восприняты негативно. Окружающие часто говорят мне, что они впечатлены моими обширными познаниями и успешной карьерой но я не доверяю их суждениям обо мне. Мне постоянно кажется, что они просто меня жалеют и хотят подбодрить. Если вы полностью или частично разделяете такие же чувства, как у Тифани, у вас тоже есть мощный внутренний критик». Далее вы найдете опросник, заимствованный из моей книги «Исцеление эмоционального я», эффективная программа по повышению самооценки, усмирению внутреннего критика и преодолению стыда. Она поможет вам определить, насколько силен ваш внутренний критик. Опросник «Насколько силен ваш внутренний критик». Первое. Много ли времени вы тратите на оценивание своей работы, внешнего вида, способностей или прошлого? Второе. Устанавливаете ли вы для себя самой завышенные стандарты? Третье. Трудно ли соответствовать тем стандартам, на которые вы ориентируетесь в оценке себя? Четвёртое. Даёте ли вы себе хоть иногда небольшую передышку и возможность совершать ошибки? 5. Часто ли ваше глубинное восприятие себя зависит от представления о том, что правильно, а что нет? 6. Часто ли ваше самоощущение зависит от того, соответствуете ли вы своим или чужим стандартам? 7. Тратите ли вы огромное количество времени на беспокойство о том, что сделали что-то не так? 8. Мучают ли вас навязчивые критические мысли, которые невозможно отогнать? Девятое. Свойственно ли вам постоянно сравнивать себя с окружающими, особенно добившимися успеха? Десятое. Часто ли вы завидуете чужому успеху или достижениям? Если вы ответили утвердительно лишь на некоторые из вопросов, ваш внутренний критик не слишком силен если же на многие из них ваша жизнь находится во власти внутреннего критика. Способ номер шесть. Ответить своему внутреннему критику. Привычка ожидать от себя совершенства во всем не изменится, пока вы подвергаетесь непрекращающейся бомбардировке негативными посланиями вашего внутреннего критика. Противостоять ему можно одним из наиболее эффективных способов начать отвечать в буквальном смысле слова. Вы же, надеюсь, не позволите реальному хулигану или самодуру безжалостно критиковать и унижать себя. Также и с внутренним критиком. Не позволяйте ему снижать вашу самооценку. Большинству людей не очень приятна сама идея отвечать внутреннему критику. Кому-то это покажется глупым. К тому же, поскольку обычно он формируется из родительских посланий, может создаться впечатление, что вы разговариваете со своими родителями. Если вы всё ещё их боитесь, такая перспектива действительно может напугать. В таком случае начните отвечать своему внутреннему критику понемногу и лишь когда чувствуете себя очень смелой или сильной. Далее вы услышите фразы, которые доказали свою эффективность и могут заставить внутреннего критика замолчать. Выберите те, которые вам подходят, придают решимости и даже вызывают гнев. Заткнись. Хватит. Это отрава. Довольно. Отвали от меня. Это мусор. Всё это ложь. Это всё то же враньё, которым меня пичкала мать. Я не верю тебе. Больше никакого унижения. Проваливай в преисподнюю. Пресекайте действия критика ещё до того, как он ослабит вас или нанесёт непоправимый вред. Кричите на него про себя, чтобы заглушить его голос своим гневом. В данном случае употребление ненормативной лексики совершенно оправдано и может вам сильно помочь. Если будете так поступать всякий раз, как только критик подаст голос, то скоро заметите, что он стал нападать гораздо реже. Способ номер семь. Заменить критикующий голос более позитивным и поддерживающим. К сожалению, вступив в противоборство со своим внутренним критиком и даже приказав ему заткнуться, вы не сможете заглушить его голос навсегда. Это помогает на время, но потом он возвращается. Поэтому совершенно необходимо заменить критикующий голос, звучащий у вас в голове, другим, поддерживающим внутренним голосом. Нужно вытеснить его негативные послания позитивными что вы и начали делать в способе номер один. Первое. Для начала постарайтесь признать ценность собственного существования как такового в противовес идее о том, что ваша ценность зависит только от поведения. Иными словами, начните осознавать, что достаточно быть такой, какая вы есть. Не нужно добиваться чего-то еще, чтобы быть ценной. Второе. Повторяйте эти слова несколько раз в день, особенно в моменты, когда начинаете критиковать себя. «Я достаточно хороша такая, какая есть». Произнеся эти слова впервые, вы можете в них не поверить, но со временем они начнут звучать для вас все более и более правдиво. Упражнение «Создание поддерживающего внутреннего голоса». Пробудить в себе поддерживающий внутренний голос вам поможет следующее упражнение, основанное на наработках «Лорел Милин». Первое. Сделайте глубокий вдох и начните погружаться в себя. Второе. В процессе вы можете столкнуться с гневом, печалью, страхом, виной и почувствовать внутреннюю пустоту. Помните, что бы вы там ни нашли, это нормально. Продолжайте фокусироваться на своих внутренних переживаниях. Третье. Если вы натолкнетесь на преграду из мыслей, перешагните через нее и погрузитесь еще глубже в себя. Четвертое. Не теряйте внутреннего фокуса и постарайтесь нащупать хоть какие-то признаки возникающего контакта с собой. Пятое. Развивайте свой поддерживающий внутренний голос — Он не резкий и не критикующий, но в то же время и не приторно сладкий или снисходительный. Это тёплый, любящий голос, который вами дорожит и принимает такой, какая вы есть. Со временем он станет вашим собственным, а пока будет звучать так, как вам нужно в данный момент. Например, как голос человека, который был добр к вам, или как голос, каким вы разговариваете с ребёнком или любимым питомцем. Способ номер восемь. Развить сочувствие к себе и принятие себя. Сочувствие — это самое мощное противоядие от токсичного внутреннего критика. Испытывая сочувствие к себе, вы понимаете и принимаете себя такой, какая вы есть. В целом считаете себя хорошим человеком, прощаете себя за ошибки, Не ожидайте от себя чего-то нереалистичного и ставите достижимые цели. Сочувствие — это умение. Это значит, что вы можете развить имеющееся или приобрести его, если оно отсутствует. Когда в следующий раз внутренний критик начнет вас отчитывать за то, что вы сделали или не сделали, прекратите этот поток негатива, сказав себе «я сделала все, что смогла». Или «в моем нынешнем состоянии это все, на что я способна». Умение сочувствовать самой себе также поможет повысить самооценку. Способ номер девять. Не позволять окружающим требовать от вас быть идеальной. Женщины, воспитанные родителями-перфекционистами или сами ставшие такими, часто привлекают перфекционистов, но еще и абьюзеров. Домашнее насилие обычно начинается с несовместимого с человеческим достоинством поведения, оскорблений и унижения. Один из партнёров начинает убеждать другого в том, что он является причиной всех бед, и ему нужно измениться. Многие хорошие девочки именно так и считают, и поэтому изо всех сил стараются угодить. Если вы живете с партнером, который постоянно жалуется, что вы недостаточно стараетесь или все делаете неправильно, вам необходимо осознать, что у него есть проблема. Скорее всего, его так же, как вас, воспитывали критикующие, стыдящие и склонные к перфекционизму родители. Но это вовсе не дает вашему партнеру право обращаться с вами так же плохо, как обращались с ним. К тому же вы должны осознать, что этот человек никогда и ничем не будет доволен, поэтому ваши попытки угодить ему абсолютно бесполезны. Способ номер десять. Исцелить свой стыд. Особенно актуально для тех, кто в детстве пострадал от абьюза, пренебрежительного отношения, чрезмерной критики или чувства стыда. Через процесс избавления от стыда вам помогут пройти следующие шаги, взятые из моей книги «Исцеление эмоционального я». Первое. Примите тот факт, что вы не заслуживаете абьюзивного или пренебрежительного отношения. Скажите себе, что ничто из того, что вы делали в детстве, не оправдывает насилие или пренебрежение, с которым вы столкнулись. Если вы продолжаете винить себя в неподобающем или неадекватном поведении своих родителей, возможно, вам будет полезно узнать, насколько уязвимы и невинны дети. Проведите некоторое время рядом с детьми такого же возраста, в котором вы пережили жестокое или пренебрежительное отношение. Обратите внимание, насколько они уязвимы и невинны, какими бы взрослыми не хотели казаться. Задайте себе вопрос, могут ли эти дети сделать хоть что-нибудь, что послужит оправданием жестокому обращению с ними. Второе. Расскажите о том, что с вами произошло. Как говорится, чем больше скелетов в вашем шкафу, тем тяжелее на душе. Скрывая от близких друзей и родственников, что в детстве вы подвергались насилию или вашими потребностями пренебрегали, вы только укрепляетесь в мысли, что храните это в секрете именно потому, что сами сделали что-то не так. Поделитесь пережитым опытом с тем, кого любите и кому доверяете. Вашим партнерам, близким другом, психологам, членами группы поддержки. Это не только избавит вас от того самого скелета в шкафу, но и поможет освободиться от испытываемого стыда. Третье. Переложите груз ответственности на того, кому он принадлежит по праву. Возможно, умом вы понимаете, что не были виноваты в жестоком обращении или пренебрежении вашими интересами, но вряд ли осознаете это на эмоциональном уровне. Скорее всего, вы все еще вините во всем себя. Что бы вы ни натворили в детстве, это ни в коей мере не может оправдать пренебрежительного отношения, эмоционального, физического или сексуального насилия, которое вы пережили. Эта мать бросила вас в кроватке одну на несколько часов, чтобы вы не мешали ей криками. Это родители игнорировали вас, устав от постоянных расспросов. Это отец осадил вас, назвав глупой, чтобы вы не умничали. Ответственность за действия ваших родителей или других обидчиков лежит на них и только на них. Жизненно важно, чтобы вы это понимали. Четвёртое. Верните этот стыд обратно своим родителям или другим абьюзерам. Часто взрослые проявляют жестокость по отношению к детям потому, что сами в этот момент находятся в эпицентре приступа стыда. По сути, они проецируют свой стыд на ребёнка. Когда происходит акт насилия, ребёнок часто чувствует стыд абьюзера и, будучи не в силах справиться с ним, фактически принимает его на себя. Возможно, вы часто слышали от своего психолога или от друзей, что не виноваты в насилии или пренебрежительном отношении, которое пережили. Пришло время поверить в это. Освобождение от гнева по отношению к родителям или другим абьюзерам поможет вам перестать винить себя. Обидчик является подходящей мишенью для вашего гнева. Злость на обидчиков утвердит вас в своей невиновности. Пятое. Позвольте себе разозлиться. Спустя несколько месяцев совместной работы моя клиентка Мэлори начала частично осознавать свой гнев по отношению к отцу, который в детстве стыдил ее по любому поводу. Но это осознание ее не устраивало. «Я сама несу ответственность за все хорошее и плохое в своей жизни, а не мой отец. Мне трудно признать, что кто-то может оказывать на меня влияние, а уж тем более он». Многие люди, подвергавшиеся насилию или пренебрежительному отношению, чувствуют то же самое, что и Мэллори. Они предпочитают брать ответственность за то, как сложилась жизнь, на себя, а не винить в этом родителей. Возлагать на родителей ответственность за пренебрежение, абьюз и то влияние, которое подобное отношение оказало на вашу самооценку, не то же самое, что обвинять их. Обвинение заставляет завязнуть в проблеме, а праведный гнев помогает решить ее. Люди, отказывающиеся направить гнев на своих абьюзивных родителей, склонны впадать в самообвинение, стыд и депрессию. Дать выход праведному гневу гораздо полезнее, чем направить его на себя. Нацелив его на родителей, допустивших непозволительное обращение с вами, вы с большей вероятностью сможете освободиться от сопряжённых с ним негативных посланий, которые продолжают влиять на вас и сегодня. Шестое. Осознайте, что другие должны принимать вас такой, какая вы есть. Избавление от стыда также подразумевает осознанную работу над собой с целью поверить в то, что быть такой, какая вы есть, нормально. Это значит, что необходимо перестать полагаться на мнение тех, кто относится к вам неодобрительно. Окружите себя людьми, которые любят и принимают вас, а не теми, кто критикует, осуждает, стыдит или давит своим перфекционизмом. Откройте для себя поддерживающие отношения и развивайте их. Не забывайте впитывать ощущения, получаемые от таких отношений. Когда кто-то доставляет вам радость или говорит о вас хорошие слова, сделайте глубокий вдох и погрузитесь в эти теплые чувства. Оставшись наедине с собой, вспоминайте о позитивных и добрых вещах, сделанных или сказанных этим человеком. Джастин, которой никак не удавалось стать идеальной для своего парня, в итоге пришла к выводу, что проблема вовсе не в ней, а в партнёре. «Он такой же перфекционист, как и мой отец», — заявила она однажды. Проработав в освобождении гнева, вызванного тем, что отец никогда не был ею доволен, Джастин решила, что больше не хочет быть рядом с теми, кто не принимает её такой, какая она есть. Теперь всё это в прошлом. Конечно, я готова прислушаться, если меня попросят не делать то, что может кого-то сильно огорчить. Но если кто-то начнёт жаловаться, что я его не устраиваю, для меня это будет сигналом разорвать отношения. Я просто не в состоянии находиться рядом с критически настроенными людьми и никогда больше так не сделаю. Упражнение «Вернуть чувство стыда тем, кто причинил вам боль». Первое. Сядьте поудобней и сделайте глубокий вдох. Второе. Представьте, что ваш взгляд устремлен внутрь себя, отыщите там малейшие признаки стыда или негативных эмоций. Третье. Выобразите, будто дотягиваетесь до них и вытаскиваете наружу этот черный уродливый клубок чувств, весь свой стыд и самобичевание. Четвертое. Теперь представьте, что бросаете эту тёмную массу в того, кто этого заслуживает — вашего абьюзера или стыдившего вас человека. Пятое. Откройте глаза и сделайте движение рукой, будто что-то бросаете. Одновременно с этим произнесите вслух «Забирай свой стыд назад. Он не мой, он твой». Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не почувствуете, что это чистая правда. Способ номер одиннадцать. Признать свою темную сторону или теневую личность. Чтобы избавиться от привычки быть хорошей и идеальной, вы можете прибегнуть к проверенному средству. Признать свою темную сторону или теневую личность. Это вовсе не значит сделать вид, что тьмы не существует и уж тем более не дать ей поглотить себя, как этому учат некоторые адепты чёрной магии или сатанизма. На самом деле это означает работу над возвращением себе тех самых запретных мыслей и чувств, а также нежелательных и отторгнутых черт личности. Только найдя и проработав хронически отрицаемые в себе желания и черты, мы можем достичь целостности и исцеления. Работа с тенью заставляет обрести иную точку зрения, реагировать на происходящее вокруг с позицией неразвитых черт своей личности и инстинктов и жить с ощущением того, что Карл Юнг назвал напряжением между противоположностями, когда в вашем сердце уживаются добро и зло, правильное и неправильное, свет и тьма». Найти и признать те аспекты себя, которые сочли неуместными, неподобающими женщине или плохими, вам помогут следующие упражнения с тенью. Упражнение «Найти свою тень». Первое. Перечислите качества, которые вам не нравятся в людях. Например, тщеславие, эгоизм, вспыльчивость, жадность, невоспитанность. Второе. Перечитайте этот список и отметьте те из них, которые вы считаете самыми неприемлемыми. То есть они не просто вам не нравятся, а вы их презираете, ненавидите или испытываете к ним отвращение. Обведите их. Именно выделенные вами качества и покажут самую объективную картину того, из чего состоит ваша тень. Например, если в числе качеств, которые вы не переносите, оказалась жадность, а вы к тому же любите сурово критиковать других за нее, вам не помешает обратить более пристальное внимание на свое поведение. Возможно, вы сами склонны к жадности. Не все то, за что мы критикуем других, является проекцией наших собственных нежелательных теневых черт. Но любое чрезмерное проявление эмоций или слишком острая реакция на другого человека всегда означают, что были задеты какие-то бессознательные процессы. Например, если кто-то изредка демонстрирует скупость, ваше недовольство его поведением может быть вполне оправданным. Но если речь идет об истинной проекции тени, степень вашего осуждения значительно превысит допущенную ошибку. Упражнение «Позволить себе быть плохой». Первое. Обратите пристальное внимание на то, как часто вы отслеживаете и корректируете свое поведение, как сильно вы сконцентрированы на стремлении быть хорошей. Второе. Попробуйте немного ослабить поводье. Если вы трудоголик, улизните с работы пораньше или прогуляйте один день, чтобы пойти в кино или еще как-нибудь развлечься. Если вы поклонница здорового образа жизни, хотя бы раз в неделю побалуйте себя шоколадкой или другой вкусняшкой. Тем, кто строго следит за своими расходами, тоже нужно время от времени расслабляться и позволять себе потратиться на обновку или что-то приятное. И самое главное. Если вы всегда веселы и милы, даже когда вам плохо, пора начать говорить окружающим, как вы на самом деле себя чувствуете. Не нужно быть идеальной, чтобы вас любили. Не нужно быть идеальной, чтобы быть прекрасной, успешной и сильной. Перестаньте стараться быть совершенной и начните принимать себя вместе со своими недостатками и достоинствами, со своей темной и светлой стороной. Убавьте громкость своего внутреннего критика и замените его поддерживающим внутренним голосом. Если совершите ошибку, простите себя. Сделайте выводы и двигайтесь дальше. Не застревайте на ней. Не менее важно и другим не позволять зацикливаться на ваших промахах или недостатках, так же, как и требовать от вас быть идеальной.